Событие 52. Здоровье до того перевешивает все остальные блага жизни, что поистине здоровый нищев счастливее больного короля. Артур Шопенгауэр. Солнце через окно, пусть даже распахнутое, и солнце, когда стоишь посреди парка с цветущими абрикосами и сливами, это разные звезды. Второе лучше. Второе. Иван Яковлевич решил выйти из темницы ровно на пятнадцатый день, как и планировал. Нельзя рушить собственные планы. Раз порушишь два, и кердык планированию, будешь жить как попало и с кем придется. И природа, а может Архангел и Ягудиил, наградил Брехта этим тихим весенним солнечным днем. Иван Яковлевич стоял под большой разлапистой сливой с десятком кривых переплетенных стволиков и слушал как тысячи пчел гудят в ее кроне. Хорошо? Плохо это ваше сиятельство. Точно пока Берон болел, из Вены пришел ответ на просьбу Анхен. Карл VI этого имени возвел Берона в графское достоинство. Теперь он конт Священной Римской империи немецкой нации. А здесь сразу из конта какого-то непонятного графом стал. Ничего, как пел Высоцкий, а после я из графа до герцога дорасту. Даже в реале станет герцогом Курлянским и Семигальским не скоро, правда. Ну так тут вам не там. Время быстрее побежало. Вон уже и братики отписались из Варшавы, уволились и через метаву двигаются в Москву, только возьмут желающих стать гвардейцами в Курляндии среди знакомцев и бывших сослуживцев. И сразу в Москву. И генерал-губернатору Волынскому Артемию Петровичу в Казань ускакали преображенцы со строгим указом Анны Иоанновны срочно набрать три сотни башкир и татар, кои луком преизрядно владеют, и отправить в Москву. Да, людей незнатных присылать, а умелых, ибо проверять их воинское умение сама государыня будет». И мини весточку вперед себя послал, что послезавтра будет передачами Анны Яновны. Тронулся лед. Будет у Брехта под рукой Измайловский лейб гвардии полк и полк Святого Егория, и старую гвардию уже можно не бояться. А еще Брехт надоумил Анну не распускать кавалергардов, а наоборот укомплектовать полк до полного состава и кроме него создать конногвардейский кирасирский полк. Четыре полка, преданные ему и Анне, и можно никого не бояться вообще. Не все положительные сдвиги за время вынужденного заточения. Сейчас они с Анхен пойдут на десятикилометровую прогулку. И что хорошего? В чем чудо? А в том, что пойдут не вдвоем, а целым шалманом. Анна дала команду всем стацдамам и прочим фрейлинам гулять вместе с ними, для чего всем сшить кроссовки и платья для прогулок. Вчера поступили последние одежки прогулочные, и сегодня все выходят. В том числе и жена Берона, и Анна Леопольдовна, и даже сын Берона, Петр. «Не, Анхин, так не пойдет!» – сначала воспротивился Брех. «Они будут идти очень медленно и все время стонать, что устали. Вспомни и себя на первой прогулке». «Ничего, я государыня, а они нет». «Не-не, давай хотя бы так, мы пойдем вперед в своем темпе, а они позади в своем». И на первое время пусть только пять килверст. Исключение сделаем для племянницы твоей Анны. Она девка молодая, худющая, выдержит поход. Как скажешь, радость моя. А что мать Анны Екатерина Ивановна, она тоже будет гулять? Брех тут пока болел, одну интересную трехходовку задумал, и главным действующим лицом в ней должна была стать именно герцогиня Мекленбург-Шверинская Екатерина Ивановна. «Не говорила с ней она...» «Не пойдет так, Анхин. Или ты поговори, или я давай. Есть у меня прожект один, и она мне нужна здоровой и полной сил для него». «Она со своим театром из крепостных возится целый день. Анхен она нужна. Отечеству нужна». «Я поговорю». «Нет, не надо говорить, нужно убедить». Брехт точную дату смерти не знал. Но что она умрет задолго до коронации дочери, это точно. «Нужна здоровой и полной сил». Убедю.